Глава десятая. В Новограде, как объяснила Кора, хоть и появлялись какие-то законы, но все равно здесь жизнь куда опаснее, а народ круче и злее. И городская стена не нужна, заметил Олег, когда на горизонте в рассветной дымке показались крыши невысоких домов. Лучшая защита – это отвага жителей. Свободные воюют лучше, чем рабы. Копыта застучали с уши. Дорога плотно утоптана. Перед ивы ростал добротный дом в три поверха. Во всех окнах было светло, где от смоленных факелов, где от масляных светильников. У коновизи стояла десятка два коней. Из окон доносится удалые песни. На крыльце, несмотря на ранний час, сидели и стояли мужчины. Пили, обнимались, били друг друга, слам носились псы. Постоялый двор, сказал Алекс удовлетворенным. Вовремя выпрыгнул навстречу. Я не знаю, что нас ждет в этом Новограде, а в таких местах знают все новости. Он соскочил, бросил повод на ковавец. Кора слезла, шагнула за Олегом. Нищий, слепой и безногий, сидя в пыли, жалобно возвзвал к ним: такие молодым и здоровым. Жалтесь над несчастным, который потерял все радости жизни. Бедолага, пожалела Кора. Он оказывается еще и евнух. Аля как огрызнулся. Что смотришь, укоризненно? Я с ним не дрался. Да нет, мой укор не по тому. Кора бросила несчастному медную монетку. Когда прошли мимо корольцу, Алекс сказал езвительно: "А он в самом деле слепой?" "Ты есть навидящий? А он сказал тебе: "Спасибо, красотка". На кольце дорогу загородил огромный мужик в разорванной до пояса красной рубахе. Голова повязана платком. В ухе блестит золотая серьга. Он непристойно силён и красив, как бывает красив дикий жеребец, полный огня и свободы. Женщина? Даже голос его звучен и мужественен, как зов охотничьего рога. Чёрт, как давно я не имел женщину. Даю за неё две монеты. Пошёл, отмахнулся Олег. Она не для продажи. Все женщины для продажи. Только лучших продают богам, а что поплоше нам. Он подумал, что мужик вообще-то прав. Но тот загораживал дорогу, и Олег сказал раздражённо: "Но пока что не продаётся никому. Три монеты, бери, дурень, ни одна женщина не стоит больше". Олег покачал головой. Опять мужик был прав, но кору всё же отдавать не стоило, даже за хорошие деньги. "Чёрт с тобой, бери 4, сам не пойму, с чего это я такой щедрый". Сойди с дороги, иначе перешагну. Глаза мужика выпучились как у рака. Через меня? Олег в ответ двинул кулаком. Удар достал в подбородок. Грузное тело тряхнуло, но мужик остался на ногах. Глаза начали наливаться кровью. Удар даже такой добрый еще не решает дела. И Олег ухватил обеими руками за голову, рванул вниз, а на встречу метнул колено. Раздался хруст, будто собака грызла кости. Может качнулся и рухнул. Земля дрогнула от удара. Олег переступил, не глядя. Кора подпрыгивала в восторге. Из-за меня ещё никогда не дролись. Олег вошёл в харчевню. Сонный повар разжигал огонь в большой жаровне. Олег спросил вежливо: "У меня всего одна монетка. Ты можешь сказать, что я могу купить и сколько?" Тот хотел явно ответить нечто иное, но осмотрел взглядом широкие плечи незнакомца, оценил волчью шкуру, огромные руки, суровое лицо. Немного мяса и кувшин воды. Воды? Хозяин кивнул. Во дворе колодец с чистейшей водой из преисподней. А ты, похоже, воду предпочитаешь вину. Кора пихнул его под столом. Шепнула горячим шёпотом едва не спалифа ему в ухо. У меня есть деньги, заказывай и вино. Угадал, согласился Олег. Он с уважением смотрел на хозяина. Волк в неволх, не но кое-что умеет видеть даже в чужаках. Но почему похоже? Варвары в походе всегда предпочитают родниковую воду любому вину. Скорее вошли ещё двое и сели у дверей. Олег насторожился. Всякий, кто входит, обычно плюхается за стол и поднимает крик, требуя к себе внимания, заказывает еду и вино, а успокаивается не раньше, чем распустит пояс на две дырки. А у этих к тому же повязаны головы цветными платками, чем резко отличаются от остальных. А в ушах обоих болтаются серьги. К столу Олега подошёл дюжий мужик в лохмотьях, но опоясан широким ремнём. Справа висел кинжал в дорогих ножнах. Рукоять блестает затейливым узором. На такой кинжал можно было бы одеть небольшую семью. Ты обидел нашего соратника, сказал он медленно. Мы с ним прошли многое. Олег покосился на кору. Её щёки начали розоветь, а глаза радостно заблестели. Дурочка, скучная ей, видите ли, решит, что и этот пришёл драться из-за неё. Говори, велел Олег. Или убирайся. Мужик смерил его недобрым взглядом. Стоял он чуть покачиваясь, словно на палубе кораблика в открытом море. Кулаки в садинах, под глазом остались следы кровоподтёка двухдневной свежести. Я пришёл проститься. Убираешься к ящеру? Нет, чужак, убираешься ты. Хм. Уверен? Да, то или бы уберёшься сам, либо вынесу твой труп. Олег смотрел на разбойника, но глаза видели уголками всё, что с боков. Что-то уж слишком уверенно этот держится. Их вожак не слабее, могли бы чему-то научиться. Здесь что-то другое. Ага, один зашёл сзади. Сейчас первый начнёт поносить его, чтобы варвар выхватил меч. Тогда тот, что сзади, ударит его кинжалом. Здесь есть какой никакой закон. Все подтвердят, что варвар обнажил меч первым. Продолжай. Ты, вонючий дикарь! Ты! Олег начал медленно подниматься. Глаза всех в корчме были на них. Разговоры прекратились. Олег также медленно потянулся к рукояти ножа. Глазами держал лицо разбойника. Когда пальцы уже почти коснулись рукояти, что-то увидел у того в глазах. Неуловимое изменение. Внезапно резко сдвинулся, ухватил нечто лохматое сзади, круто нёс силой ударил о стол. Разбойник ахнул и попятился. Олег придержал голову второго на столе. Кровь заливала гладко выструганные доски. Пальцы хитрица, что подкрадывался сзади, разжались. Искусно выкованный кинжал выскользнул и громко звякнул в полной тиши а каменный пол. Олег отпихнул труп, а это был уже труп, хотя ещё тёплый, повернулся к первому. Он чувствовал, что улыбка становится очень недоброй. Так часто улыбался Марк, когда видно только волчий оскал. Извини, что прервал. Продолжай. Я, хмм, что? Говори громче. Разбойник стоял бледный, губы начали трястись. Глаза не отрывались от огромных рук северного варвара. Они только что разбили голову его друга, а тот не был слабым. Да я что? Я ничего И никто к тому же добавил Олег. Но ты вроде бы назвал меня дикарём. В корчме уже ехидно улыбались. Всем уже всё ясно. Кто-то за дальним столом поднял кубок, кивнул ему. Кора повизгивала от восторга. Даже привстала и окинула всех победным взором. Пусть запомнит её спутницу отважного варвара, который, возможно, где-нибудь завоёвыет себе королевство. Во взгляде острое сожаление. Всего две женщины, да эти старые клячи. Да я что, лепетал Задира. Тикарита лучшие люди, они герои, а они побивают чудищ, лучших женщин берут по праву, по праву, да и вообще, Олег кивнул. Красные волосы хищно падали на лоб, а зелёные глаза блестели странно и недобро. Да, пусть им. А что-то мне послышалось насчёт Вони? Разбойника облизал пересохшие губы. Да это от меня, от меня вонь. Я 3 дня в седле. Мыться некогда. Потому что в седле? переспросил Олег. Корчме откровенно ржали. Кто-то демонстративно понюхал воздух, отшатнулся, зажав нос пальцами. На несчастного указывали, хохотали, бросали костями, объедками. Двое парней выскочили из кухни, подобрали убитого и быстро утащили. Олег проводил их взглядом. Только бы не пустили на котлеты. Он не хочет есть человечину, он не мрак. Впрочем, тот не стал бы есть мясо труса, что нападает сзади. Придётся на всякий случай заказывать птицу, чтоб видны были крылья и лапы. Тропу тащили через заднюю дверь. Олег успокоился. Если скормит то свиньям, даже мрак бы не возражал. Разбойник уже пятился. Ноги дрожали, губы тряслись, серый, как земля под ногами. Олег посоветовал В следующий раз, когда попадёшься на глаза, я раздеру тебя как жабу. Понял? Понял, сказал тот торопливо. Кора проводила его сожалеющим взглядом. Проводить бы пинками. Ты силён и отважен, варвар. В наших краях мог бы стать военачальником. Зачем мне? Она едва не захлебнулась супом. Как зачем? Свергнишь короля? На троне сидели и поглупее тебя. Олег посмотрел на свои огромные руки. За время квеста их обвили тугие жилы, так и вздуваются под кожей, тёмные и толстые. Кулаки как две кувалды. С ними волхвом не выглядит. Нечего обижаться, подозвал хозяина. Там, как я заметил, осталась неплохая лошадь. Мне ни к чему. Возможно, знаешь бедную семью, кому нужнее? Лицо хозяина посветлело. А что долго искать-то? У Пака вчера издохло кобыла, а у него трое голодных ртов. А за это похоронит это. Ну, заодно посмотреть сапоги. У них вроде бы один размер. Олег и Кора ели уже не торопясь. Хозяин торопливо стёр кровь со стола и сам принёс блюдо с истекающим соком жареным гусём. Печёные яблоки, зелень и лук пропитались подливой и источали зазывные ароматы. Олег ел неспешно. Он всегда ел неспешно, ну, почти всегда. А девица быстро наклевывалась и посматривала на могучего варвара украдкой. У него были странно благородные манеры, словно воспитывался в царской семье. Прочем, он вполне мог быть странствующим принцем. Пока отец носит корону, этот скитается по свету. Потом будет нельзя, нельзя и никогда. Мир смотрит, а заодно и подбирает себе по сердцу. Жаркая краска прилила к щекам, сердечко заколотилось чаще. А почему бы и нет? В её жилах, как мне раз рассказывала мама, течёт кровь древнейших правителей. Это в их вечном городе, на это никто не обращает внимания, но у варвара в благородное происхождение должно цениться. Они уже пили лёгкое вино, когда в корчму вошёл крупный мужчина. Олег ощутил толчок. От незнакомца веяло грозной мощью. Такое впечатление произвели на него горы, когда увидел впервые то двигался неспешно по медвежье, но за ленивой грацией была кошачья гибкость и стремительность большой змеи. Ворот распахнут, под тёмное солнце кожи двигались толстые как змеи мускулы. Не горбись, прошептала Кора страстно. Он идёт сюда. Ты его сейчас отлупишь? С чего это? Ну, мужчины любят подраться. Мужчина остановился перед их столом. Олег грыз кость, держа её двумя руками. Вино пока отставил. Сердце колотилось часто, чую беду, но сильный воли заставлял себя не поднимать глаз. Слышал, как тяжело заскрипело дубовое скамья. Схлипнул стол, когда на него положили тяжёлые руки, больше похожие на брёвна. Олег чувствовал, как маленькие глазки придирчиво изучают его. Голова незнакомца похожа на отполированную гранитную глыбу, а глазки смотрели из узких щелей. Голос тяжёлый, будто переворачивал горы. Ничего, что я без приглашения. Олег небрежно помахал костью с остатками мяса. Когда голоден, какие ещё приглашения? Садись, здесь хорошо готовят. Мужчина смотрел всё так же изучающе. Олег подумал, что мрак уже рассердился бы, но то мрак, а Таргитак, к примеру, не заметил бы никакой бесцеремонности. Но оба не трусили бы. А от мужика исходит мощь, как от горного хребта или океана. На человека он походит, но от людей никогда не чувишь такой мощи. Ты новый, сказал он так, будто Олег этого еще не знал. Здесь, как я слышал, ответил Олег необрезно, весь город новый. Да, люди новые, но все-таки одинаковые. А ты нет. Олег пожал плечами. В том краю, откуда я пришёл, все такие. Выражение глаз незнакомца не изменилось. Явно знает о других краях и других народах. И эта мысль наполнила Олегам холодком больше, чем чудовищная мощь. Этот человек даже не пялился на его рыжие волосы, не всматривался с глупым удивлением в зелёные глаза, такие непривычные в этих песках. Олег швырнул кость под стол. Там возникла схватка. Его толкнули Рычание из двух глоток перешло в визг. Крупный пес выскочил с добычей, увёл двух псов помельче. Мужик оскалил зубы, крупные, как у коня, но по волчьи острые. Все как у людей. У нас научились. Смотря кого сотворили раньше, сказал Олег. Глаза незнакомца как острые ножи. По какому делу прибыл? Здесь, как я слышал, привыкли не задавать вопросов. В самом деле? Да. ответил Олег. Сердце начало колотиться чаще, потому что ответ может не понравиться. Выражение глаз мужика не изменилось. В самом деле? Олег опустил руку на рукоять ножа. Даже очень не понравится. Некоторое время они ломали друг друга взглядами. Кора затаила дыхание. Глаза блистели так, что осветили стол. Не уж то решит, подумал Олег невольно, что и эта стычка из-за нее. Короче, мы вошли один за другим трое крепких мужиков звероватого облика. Все с цветными повязками на головах, в левом ухе по серьге. Не успокоились, видно давно не встречали отпора, отвыкли. Едва сели, вошли ещё двое, тоже с цветными платками, серьгами. Они чем-то помимо одежды напоминали первого, который пытался купить кору за две монеты, да и тех, кто хотел отомстить за ужака. А от них пахло морем, водорослями, прокаленным песком. Лица одинаково обожжены нещадным солнцем. Гигант раздвинул в усмешке губы. Выглядело это так, словно в скале появилась ненадолго трещина, выпустила теплый воздух и замкнулась снова. Гордый, да? Но я мог бы сломать тебя двумя пальцами. А служу я тому, кто может сломать двумя пальцами сотню таких, как я, или тысячу. Он не заметит разницы. Ты можешь попытаться, ответил Олег. Кровь шумела в ушах, он чувствовал, как мышцы вздуваются сами по себе, а дыхание становится чаще. Ты сам или то, чему ты служишь? Мужик начал приподниматься. В глазах была смертельная угроза. Как только будет велено. Олег сказал громко, кося глазом на контрабандистов. Хорошо, друг. Ты заплатил, как договорились, так что пусть всё золото остаётся у тебя. Мужик посмотрел с недоумением, как на безумного, хмыкнул и встал, с грохотом отодвинув лавку. Олег заметил, что несколько голов приподнялись, прислушиваясь к его словам, даже жевать перестали. Когда гигант ступил через порог, один спешно вскочил и, подбежав к окну, подал какой-то знак. Олег проглотил кашу с костью и мясом на ней, подошёл к другому окну. Гигант вышел на улицу. Почти одновременно с трех сторон к нему пошли трое. Олег узнал их по обожженным лицам и цветным платкам на головах. Они выглядели опасными, крутыми, свирепыми. Шли от чуточку в раскачку, уверенно, руки над рукоятями мечей. Он наблюдал за гигантом и чувствовал, что тот, несмотря на свою шаркающую походку, все видит и все замечает. Олег даже сейчас поставил бы на него, а не на троих умельцев с кинжалами на тесных улицах. Трое приблизились. Гигант внезапно шагнул в сторону, коротко и сильно ударил ребром ладони. Разбойник уже замахивался мечом, гигант достал его кончиками пальцев. Олег не поверил своим глазам. Разбойник согнулся, будто конь легнул в причинное место, сделал два шажка и рухнул вниз лицом. но еще до того, как зарылся в пыль, гигант взорвался, как блистающая молния, а откуда-то появился и заблестел меч. Олег запоздало понял, что гигант попросту выхватил его у второго разбойника. В воздух взлетели отрубленные кисти рук. Разбойники с криками отшатнулись. Гигант с усмешкой отшвырнул окровавленный меч, пошел так же неспешно и уверенно. За его спиной один остался лежать неподвижно, а двое... Олег ощутил ташнату. Двои трясли обрубками рук. В пыли лежали четыре кисти, две сжимали кинжалы. Он вернулся к своему столу, швырнул обглоданную кость псу. Хреновые у вас вояки! Все опять рассмотрели угрюмо и с нехорошими усмешками. Олег заметил, как их пальцы сжимают кинжалы. Он один побил троих. А сейчас к нему, похоже, сбегутся его люди. Да-да, такие же гиганты, если не круче. Да, эти люди стоят друг за друга. На него смотрели вытянувшиеся лица. Он сказал с удовольствием: "Вы не уходите, парни, они сейчас ворвутся сюда. Я хочу посмотреть, как вы их сотрёте в порошок. Вы ведь крутые парни, верно?" Они вскакивали, с грохотом опрокидывая стулья, скамьи и столы. В руках появились мечи и ножи. но бросились не к двери, ведущей на улицу, а к черному ходу. У него было сильнейшее желание подогнать их пинками, как предложила Кора, желание недостойное волхва, но сдержался. Он не мрак и не торгитай. Ладно, сказал Олег, где твой друг мудреца? Она наморщила лобик. Ну, за это время так много изменилось. Дома стали низкими. Она поняла. показала в улыбке чистые белые зубки. Нет, 2 года назад я под стол пешком уже не ходила. Просто здесь город разбойников, и всех, кто укрывается от князя. Город меняется быстро. Олег перехватил её любопытный, как у зверька, взгляд на свой палец. Колечко из серого металла сидит незаметненько. Олег забыл о нём едва надел. Ещё там, в долине древних волхвов, или он отыскал его среди сокровищ кирийского хагана? Почему не золото? спросила она. Не знаю. Стран. Ты мог бы иметь золотое. Зачем? Ну, к золоту стремятся все. Как видишь, мы не все. Она из-под тишка смирила взглядом могучую фигуру варвара. Восходящее солнце красиво покрыло его загорелые плечи червонным золотом. Красные волосы блестят, на суровом лице странной завораживающе блестят зелёные глаза. Он явился из сказочной Гипербореи, страны полубогов и магов, но держится царственно просто. Так держатся только варвары, дети и короли. "Впрочем", сказала она неожиданно. "Золото не бывает волшебным". Он задумчиво потрогал колечко. Оно не выглядело волшебным, но Кора права: у золота и без волшебства достаточно мощи. Когда они вышли на крыльцо, Олег понял, что за ощущение беды давило. Над близким Азисом, где вырос Новгород, поднимались столбы густого чёрного дыма. горели высокие пальмы, дома, сараи. Олег вскочил на коня, пустил в галоп. Кора вскоре догнала. Лицо её белое, огненные всполохи плясали по лицу. Среди горящих домов суетились люди, вытаскивали скорб, носились в саднике, блестело оружие. Поперёк дороги лежат трое, уже раздетые и без обуви. Олег вопросительно посмотрел на кору. Соседи, ответила она равнодушно. Они всегда дерутся. Соседи? Да они город спалили. Напали на в городцы на новоградцев, объяснила она. Кто не хотел жить в Старограде, сиелился в ближайших оазисах. Но возникали маленькие сёла, города, а эти двое из самых старых Один назвали Новоградом, а другой Новгородом, города-близнецы, но дерутся пущи за клятых врагов. Это понятно, вздохнул Олег. Везде своих бьют в первую очередь. Городской стены нет. Широкая дорога привела прямо на главную улицу. Дома стоят с выбитыми окнами, сорванными дверями. Из окон выбрасывают мебель, утварь, тряпки, кричат со всех сторон, мелькают остервенелые лица. На встречу истошно крича бежит женщина в разорванном платье. Кровь струится по её ногам. За ней гонится с хохотом воин. Олег подал коня в сторону, пропуская. Кора взглянула с осуждением, но Олег держал лицо каменным. Городок мал. Избегая схваток, они свернули в узкую улочку. Кора кивнула. Здесь он живёт. Домик стар, глыбой из которых сложен, могли застать ещё самого рода молодым. О складывал их, скреплял, прилаживал. Если не местный бог, то великан. Но сорванная с петель дверь лежала на ступеньках. Постой здесь, велел Олег. Он бросил ей поводье, вдвинулся в зияющий пролом. Послышался крик, лязг железа. Кора поспешно привязала коней к дереву, вихрем влетела следом. Двое лежат на полу в лужах крови. Третий, ничего не слыша, торопливо рылся в большой медной скрине. Услышав дробный стук каблучков по коры, обернулся как зверь. Олег увидел перекошенное лицо и оскаленные зубы. Едва выставил посох, парировал, быстро ударил сам. Человек всхлипнул и сел. Чёрные как смоль волосы быстро пропитались кровью, она полилась по лицу, брызнула на землю. Взгляни, что с ним, а я посторожу дверь. Она только сейчас увидела на ложе крупного, очень немолодого человека. Лицо его спокойно, в груди зияли четыре глубокие раны. Постель под ним залита красным. Боть, он убит, Олег огрызнулся. Первый раз видишь убитого его первый раз, но мог бы почему даже не сопротивлялся? Олег хмуро окинул взглядом убитого. Кто знает, что здесь произошло? Вряд ли его застали спящим. Весь город стоит на ушах. Но сам ли решил так уйти, или же неприятный холодок пробежал по спине, когда подумал, что могли вмешаться силы совсем другие, чем вечно завидующие соседи. Мы не успели спросить, вскрикнула она жалобно. Ладно, решил он. В взгляде нет ли чего в его скрине ценного? У человека, которому мудрец доверяет, может быть немало удивительного. А что брать? Всё, что может понадобиться. Только то без чего обойтись нельзя. Она заколебалась. Женщина может взять многое, только смотря кому нести твоему коню. Когда они вышли на улицах плач, но уже не было схваток. Похоже, соседи совершили лёгкий набег, пожгли что сумели, пограбили, но отступили, когда жители города собрались силами. Кора искательно смотрела в мрачное, как тучи лицо варвара. Куда теперь А лицо Олег говорил мне: поеду обратно с поджатым хвостом в вечный город Староград. Выслушиваю, как облает один такой очень лохматый и страшный. А ты не дашь сдачи? Ему нет. Ана чуть задумалась. На ровненьком лбу появились ей два заметные морщинки. Возможно, представляла, как может выглядеть на троне вечного города лохматой и страшной.